Номер 58. Желток от яичницы. Центр галактики. Наша спиральная галактика, Млечный Путь, похожа на огромный диск, от которого отходят закручивающиеся рукава. Рукава состоят из молодых звезд, преимущественно белых и голубых, а также газовых облаков. В галактическом центре располагаются в основном более взрослые красные и оранжевые звезды. Если не считать рукава, то наша галактика по форме напоминает две яичницы глазуньи из одного яйца, наложенные друг на друга желтками наружу. В центре диска разместилась выпуклость, которая называется балдж. Это довольно плотное скопление звезд массой приблизительно В 10 миллиардов масс Солнца. Внутри Балджа, в самой его середине, находится сверхмассивная черная дыра, окруженная горячим газовым облаком. В центре галактики обитают самые старые звезды, которые образовались давным-давно вместе с самой галактикой.